Часть первая. Просвещение. Здравый смысл XVIII века, схвативший очевидные факты людских страданий и очевидные требования человеческой природы, подействовал на мир как душ морального очищения. Альфред Уайтхит. За те несколько десятков лет, что я выступаю с лекциями о языке, сознании и человеческой природе, Мне задавали самые странные вопросы. Какой язык лучше всех? Мыслят ли устрицы и другие моллюски? Когда мы сможем загружать свое сознание в интернет? Разве ожирение не форма насилия? Но самый поразительный вопрос был задан мне после лекции, в которой я рассказывал об общепринятом среди ученых понимании мышления как упорядоченном процессе в тканях мозга. Одна студентка в аудитории подняла руку и спросила меня «Зачем мне жить?». По ее простодушному тону было понятно, что она не имеет суицидальных наклонностей и не иронизирует, но искренне хочет знать, как найти смысл и цель, если современная наука опровергла традиционные религиозные представления о бессмертной душе. Я вообще не считаю, что есть такая вещь, как глупые вопросы. И, к удивлению этой студентки, остальных слушателей и своему собственному в первую очередь, мне удалось сформулировать вполне достойный ответ. По моим воспоминаниям, несомненно неточным и приукрашенным задним числом, он был примерно таким. Задавая этот вопрос, вы им ищете рациональные основания для своих убеждений. А значит, пытаетесь найти им и оправдать то, что для вас важно, следуя принципу разума. А разумных причин жить очень много. Будучи разумным существом, вы обладаете способностью к процветанию. Вы можете развивать свое рациональное мышление, обучаясь и участвуя в спорах. Вы можете искать объяснение явлением природы методами науки и пытаться понять человеческую природу через искусство, и гуманитарные знания. Вы можете по максимуму использовать свою способность к удовлетворению и удовольствию, благодаря которой успешно размножались ваши предки и которые вы таким образом обязаны своим существованием. Вы можете посвятить себя постижению красоты и богатства мира природы и мира культуры. Вы – итог миллиардов лет, на протяжении которых Жизнь воспроизводила саму себя, и теперь вы в свой черед можете заняться ее воспроизведением. Вы наделены способностью сопереживать. Вы можете испытывать симпатию, любить, уважать, помогать, проявлять доброту и наслаждаться взаимной благожелательностью с членами вашей семьи, друзьями и коллегами. И поскольку разум подсказывает, что ничто из этого Несвойственно исключительно вам, вы несете ответственность за то, чтобы обеспечить других тем, чего хотели бы для себя. Вы можете способствовать благополучию других разумных существ, трудясь на пользу жизни, здоровья, знаний, свободы, достатка, безопасности, красоты и мира. История показывает, что когда мы сопереживаем другим, и применяем свои способности для улучшения человеческой доли, мы видим прогресс в этом направлении, и вы можете способствовать этому прогрессу. Рассуждение о смысле жизни не входит в типичные служебные обязанности профессора когнитивной науки, и я бы не осмелился ответить на вопрос этой студентки, если бы ответ основывался на моих узкоспециальных знаниях или на моем сомнительном жизненном опыте. Но тут я знал, что всего лишь воспроизвожу комплекс убеждений и ценностей, сформированных более чем за два века до меня, и ныне актуальных как никогда. А именно, идеалы просвещения. Принцип просвещения, согласно которому рациональное мышление и сопереживание «это путь к процветанию человечества» может показаться очевидным, банальным и устаревшим. Я написал эту книгу, потому что понял, что это не так. Сейчас идеалы разума, науки, гуманизма и прогресса нуждаются в решительной защите, как никогда прежде. Мы принимаем дары просвещения как должное. Новорожденных, которым предстоит прожить по 80 лет, рынки, изобилующие едой, чистую воду, текущую по мгновению руки, И по мановению же руки исчезающие отходы, таблетки против опасных инфекций, сыновей, которых не отправляют воевать, дочерей, которые могут спокойно гулять по улицам, критиков власти, которых не сажают в тюрьму и не расстреливают, знания и культуру всего мира в кармане рубашки. Но все это достижение человечества. Они не спосланные нам от рождения привилегии в личных воспоминаниях многих слушателей этой аудиокниги, как и в настоящем тех, кому выпало жить в менее благополучных уголках планеты. Война, нужда, болезни, невежество и угроза смерти естественным образом сопутствуют жизни. Нам известно, что страны могут легко скатиться обратно в это первобытное состояние. И потому мы пренебрегаем достижениями просвещения на свой страх и риск. За годы, прошедшие с тех пор, как я ответил на вопрос той девушки, жизнь часто напоминала мне о необходимости заново сформулировать идеалы просвещения, которые еще называют идеалами гуманизма, открытого общества, а также космополитического или классического либерализма. И дело не только в том, что я регулярно обнаруживал в своей почте схожие вопросы. Уважаемый профессор Пинкер, что бы вы посоветовали человеку, который руководствуется в жизни идеями из ваших книг и научных статей, воспринимая себя как собрание атомов, как механизм с ограниченными способностями к познанию, порожденный эгоистичными генами и существующий в пространственно-временном континууме, Дело еще и в том, что если мы забудем о масштабе человеческого прогресса, это грозит нам симптомами похуже, чем экзистенциальная тоска. Это может вызвать у людей циничное недоверие к институтам, вдохновленным просвещением и служащим залогам прогресса. Например, к институту либеральной демократии или к организациям международного сотрудничества и склонить их к атовистическим альтернативам. Идеалы просвещения – это продукт человеческого разума, но им всегда приходится бороться с другими компонентами человеческой природы, с преданностью своему племени, почитанием авторитетов, магическим мышлением, склонностью винить во всех бедах злоумышленников. Во втором десятилетии 21 века набрали силу политические движения, пророчащие своим обществом кошмарное... Антиутопическое будущее, уготованное для нас врагами, противостоять которым может только сильный лидер, способный повернуть свою страну вспять и сделать ее снова великой. Этим движением играют на руку идеи, которые разделяют с ними многие их самые ярые противники. Идеи, что современные институты не оправдывают себя и что каждый аспект жизни – находятся во все более глубоком кризисе. Обе стороны сходятся в зловещем убеждении, что мир станет лучше, если избавиться от этих институтов. Гораздо реже встречаются люди с позитивным взглядом, которые воспринимают мировые проблемы на фоне исторического прогресса и стремятся развивать его дальше, в свою очередь решая эти проблемы. Если вы все еще не уверены, что гуманистическим идеалам просвещения нужна решительная защита, вдумайтесь в слова Шираза Махера, исследователя радикальных исламистских движений. Запад стесняется своих ценностей. Он больше не выступает в защиту классического либерализма. Мы не уверены в этих ценностях. Нам за них неловко. Махер сравнивает такое отношение Запада с позицией ИГИЛ которая точно знает, за что борется. И эта уверенность невероятно притягательна. А уж ему-то виднее. Раньше он был региональным руководителем джихадистской группировки ХИСП-Ут-Тахрир. Решением Верховного Суда Российской Федерации от 29 декабря 2014 года Исламское государство признано террористической организацией, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. Решением Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 года организация ХИЗБ-Ут-Тахрир признана террористической. Ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Размышляем о либеральных идеалах в 1960-х годах, вскоре после того, как они выдержали свое величайшее испытание, экономист Фридрих фон Хайек писал, Чтобы старые истины сохраняли свое влияние на людские умы, их нужно формулировать заново, используя язык и понятия очередного поколения. Некогда яркие выражения постепенно изнашиваются и утрачивают конкретное значение. Стоящие за ними идеи могут оставаться такими же актуальными, как и прежде. Но слова, даже если они описывают все еще существующие проблемы, утрачивают былую убедительность. Эта аудиокнига – моя попытка заново сформулировать идеалы просвещения, используя язык и понятия 21 века. Для начала я изложу общие принципы понимания человеческой природы в свете достижений современной науки. Кто мы? Откуда мы взялись? С какими трудностями сталкиваемся? И как с ними справляемся? Большая часть аудиокниги посвящена защите этих идеалов методам, характерным для XXI века, при помощи данных, этот фактологический подход к изучению просвещения как проекта показывает, что связанные с ним надежды не были напрасными, просвещение сработало, и это, возможно, величайшая из тех историй, о которых мы редко вспоминаем. А поскольку этот триумф Настолько невоспет, лежащие в его основе идеалы разума, науки и гуманизма также не оценены по достоинству. Эти идеалы отнюдь не навевающие скуку общие места. Напротив, современные интеллектуалы относятся к ним с равнодушием и скепсисом, а иногда даже с презрением. В этой аудиокниге я отстаиваю мнение, что если их должным образом осмыслить, Идеалы просвещения оказываются волнующими, вдохновляющими и благородными, что ради них стоит жить.